Мы не освободители в их глазах, а погромщики и убийцы. На их месте я бы тоже ушел. Погромы, грабежи и насилие запрещены строжайшим приказом за нарушение смертная казнь. Но я знаю, что вчера во втором эскадроне играли в карты на часы и на кольца, что ротмистер Жгун разгромил еврейскую лавку, что у Улан завелась валюта американские доллара, что в лесу нашли истерзанный женский труп. Расстреливать? Двоих я уже расстрелял, но ведь нельзя расстрелять половину полка. Я пишу, а в столовой хрипит граммофон. Он хрипит, захлебывается и снова хрипит, точно жалуется на свою машинную немощь. Я слышу, как Федя долго возится, подчиняя его, и, наконец, с ожесточением плюет. Потом начинает негромко: Полюбились горяча, русские рабочие, Троцкого и Ильича и все такое прочее. 4 ноября Федя художник. В свободное от занятий время он рисует картинки. Одну из таких картинок он принес мне сегодня. Он написал свой портрет: Те же волосы огненно-рыжего цвета. Тот же сплюснутый нос, Те же смущающие глаза, Один мертвый, выбитый пулей, Другой прищуренный, веселый и быстрый. Он не в нашей, а в английской шинели, Но с кубиками и пятиконечной звездой. Подписано. Комиссар Федор Федоров, товарищ Машенкин. Он залюбовался своим искусством. Он не в силах оторвать восхищенного взгляда. Если бы он знал историю, он бы вообразил себя Неем или Даву. На самом деле он бывший бакалейный торговец, Владимирский мещанин. Налюбовавшись, он говорит «Грамма, грамма, грамма фон, пати, пати, пати фон». А нельзя ли на выставку, господин полковник, послать? 5 ноября Я приказал оседлать голубку и выехал в поле. Застоявшаяся кобыла весело бежала размашистой рысью, Звонко цокая по дождевым лужам. День был ненастный и теплый, со свистом носился ветер, Разорванные черно-лиловые облака низко опускались на землю. Я люблю простор широких полей, Я люблю синеву далекого леса, оттепели болотный туман. Здесь, в полях, я знаю, знаю всем сердцем, что я русский, Потомок пахари и бродяг, сын черноземный, напоенный потом земли. Здесь нет и ненужной Европы, скупого разума, скудной крови и измеренных, исхоженных до конца дорог. Здесь не белый снеги, безрассудства, буйства и бунт. Я остановился на берегу березины и пешком пошел вдоль реки. Она струилась спокойная и глубокая. Ее пустынные воды сверкали инием ломкого льда, слезился ржавый кустарник, нога скользила в мокрой траве, и голубка, мягко ступая, тыкалась мне мордой в плечо. Я слышал ее дыхание, и мне казалось, что и она, и нависшее небо, и березина, и шуршащий тростник, и я — одно неразделимое целое, единый, замкнутый и непознаваемый мир». И мне вспомнилась Ольга. Она вспомнилась мне такой, Какую я видел ее когда-то в Москве, В белом платье и соломенной шляпе. Где Ольга? Что с нею? 6 ноября. Россия, Ольга. Ольга, Россия. Если не будет Ольги, Моя влюбленность в Россию потеряет свою глубину. Если не будет России... Моя любовь к Ольге утратит всеобъемлющий смысл. Жить в России без Ольги все равно, что влачиться с Ольгой в изгнании, влачиться на поломанных крыльях, дрожа и прижавшись к праху.